Цзиньские мастера изучили секреты китайского порохового оружия. Освоили его как свое собственное и к 1231 году, когда монголы напали на Китай, разработали состав достаточно богатой селитрой, чтобы его взрыв мог разорвать железную оболочку. Эти потрясающие небеса громовые бомбы теперь использовались при обороне Кайфына. Грохот сверхмощных устройств, согласно утверждениям современников, можно было слышать более чем за 50 километров. Пламя взрыва накрывало площадь почти в 40 метров в поперечнике, а осколки пробивали железный доспех. Монголы пытались защитить свои штурмовые траншеи навесами из воловьей кожи. Однако защитники города опустили вниз на цепи громовую бомбу. Нападающие были все изорваны в куски, сообщает изумленный хронист, так что даже и следа от них не осталось Бомбы по-прежнему оставались чрезвычайно устрашающим оружием Но просто напугать врага уже не было главной целью их применения Отчаянно защищаясь, дзиньские воины обратились к другому пороховому приспособлению своих китайских подданных Копью или пике с трубкой длиной 60 см, прикрепленной позади наконечника. Эта емкость, сделанная из бамбука или бумаги плотно обмотанной веревкой, была начинена огненным зельем. Солдат поджигал смесь и направлял на врага оружие, выбрасывающее язык пламени и искр около 2 метров длиной. Такое извержение длилось 5 минут. Копья были признаны лучшим из всех огневых орудий, Особенно они подходили для обороны городских стен. «Эти громовые бомбы и копья с летающим огнем — единственные виды оружия, которых монгольские воины действительно боялись», — записывал хронист.